и плоть, и кровь, и кости. Внимание Даниэла привлек странный шум и отчаянное душераздирающее блеенье ягненка, доносившееся из-за зеленой изгороди. Он бросился туда, споткнулся, путаясь ногами в жесткой траве, и молоко выплеснулось из подойника, который он даже на землю не поставил. Пришлось остановиться, прислушавшись, он услыхал звуки борьбы, и глухие проклятия. Ему было ясно, что кто-то пытается украсть у них овцу. Если бы здесь оказался его отец, он бы этому вору руки открутил, но с имуществом не расстался бы. Но Дэниела волновало не имущество, а жалобные крики гибнущего животного. Он всем сердцем чувствовал тот ужас, что охватил несчастного ягненка и, горя со страданием быстро поставил подойник на землю и крикнул. «Эй ты! Сейчас же! Оставь ягненка в покое!» Голос у него сорвался, когда он увидел перед собой того дьяволенка с холма, где находилась старая чумная деревня. У дьяволенка было такое грязное и злое лицо, что все мысли разом вылетели у Даниила из головы. Он чуть отступил назад, пошатнулся, и невольно схватился рукой за какую-то колючую ветку, чтобы устоять на ногах. Через некоторое время мир вокруг вновь обрел равновесие, но Дэниел так и не смог отвести глаз от этого лица. А вдруг растянул губы в медленной улыбке и, по-прежнему, глядя Дэниелу в глаза, приподнял ягненка и перерезал ему горло. Из раны хлынула кровь, Ягненок забил ногами, содрогнулся и замер. Даниэль хотел крикнуть, но вместо крика из горла у него вырвался какой-то жалкий писк. Душа его была охвачена страхом и жалостью, а проклятый мальчишка, услышав этот писк, издевательски расхохотался, подошел вплотную к изгороди и, глядя поверх нее, спросил «Что?» «Небось, узнал меня?» Дэниел кивнул. Сердце у него стучало так, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Во рту пересохло. Теперь он испытывал настоящий ужас, не зная, какое страшное проклятие наложит на него этот дьяволенок. «Сущий ад тебе устрою, если хоть слово кому вякнешь!» — пообещал парнишка, вскинул ягненка на плечо и быстрым шагом пошел прочь. Глядя ему вслед, Дэниел видел, как кровь ягненка пятнает рубаху на спине вора и словно собственной кожей ощущал эту теплую липкую влагу, пахнувшую металлом и солоноватую на вкус. Четно моргал он глазами, пытаясь как-то прояснить зрение, все вокруг было словно затянуто некой кровавой пеленой. Сердце его по-прежнему бешено билось, но теперь уже как-то неровно, скачками. Он попытался успокоиться, делая ровные глубокие вдохи, но сколько не хватало ртом воздух, в легкие этот воздух не проходил, и он без сил упал на колени. Его пугала даже сама мысль о том, что отец может обнаружить его здесь в столь унизительной позе. Однако встать он так и не смог, а вскоре и вовсе рухнул ничком, погрузившись в ту кровавую пелену, что стояла у него перед глазами. И пелена эта мгновенно сменилась непроницаемой тьмой. Очнулся Дэниел не сразу. Сознание возвращалось к нему медленно. Сперва он почувствовал запах травы, потом понял, что трава колет в сомкнутые веки и лезет в рот. Он облизнул губы, сплюнул, потом перевернулся на спину и открыл глаза. Увидев над собой чистое, словно промытое небо, он сперва даже вспомнить не сумел, что с ним случилось и как он здесь оказался. я ягнят вернула ему память. Перед глазами вновь мелькнул острый нож, поток крови из перерезанного горла ягненка и гнусная ухмылка-дьяволенка из этой проклятой семейки Хейвард с чумного холма. Дэниел рывком поднялся с земли, подошел слегка пошатываясь к стоящему на земле подойнику и поднял его. На мгновение ему удалось полностью сосредоточиться на жгучей боли в ободранных о колючей ветке руках. Было слышно, как работающий в поле отец резкими окриками направляет валов. Подойник, почти до краев полный молоком, сильно оттягивал руку и Дэниелу хотелось, как в детстве, взять подойник обеими руками и нести перед собой. Но, разумеется, теперь он никак не мог себе этого позволить. Особенно после того, как отцовский помощник Габриэль его засек и потом долго над ним насмехался. «Может, тебе в помощь мою младшую сестренку позвать? А Дэниел?» — веселился Габриэль. Она к женской работе привычная, подойник двумя пальцами донести сможет. Хотя, с другой-то стороны, ведь и ты у нас тоже к женской работе привычный. И когда Гэбриэл, продолжая смеяться и качать головой, наконец-то пошел прочь, Дэниел поклялся, что никогда больше не позволит сделать из себя посмешище. Пусть у него руки совсем отсохнут, но отныне полное ведро он будет нести только одной рукой. А сейчас, как он и не старался, он не мог выбросить из головы воспоминания о мерзкой кривой усмешке этого дьяволёнка. О семействе Хейворд в деревне много чего рассказывали. И о самой старой колдунье, и о ее дьявольском потомстве. Говорили, например, что самую младшую их девчонку поймали, когда она воровала зубы из могил на кладбище. Рассказывали, что у Тобиаса Бартона один за другим умерли трое детей, стоило ему прогнать со двора старшую дочку Хейвартов, занимавшуюся попрошайничеством. А уж этого дьяволёнка и вовсе считали способным призывать себе на помощь демонов. До сегодняшнего дня Дэниел ни разу никого из Хейвартов вблизи не видел, и его первая встреча с одним из них оказалась во всех отношениях ужасный. В точности, как он и боялся. Теперь этому дьявольскому семейству, конечно же, станет о нем известно, ведь он пытался помешать их мальчишке убить ягненка. А значит, и это столь же неизбежно, как день неизбежно сменяется ночью, его ждет расплата. Хотя сам Дэниел даже представить себе не мог, для каких магических заклинаний Могут пригодиться плоть, кровь и косточки ягненка, которому всего месяц отроду. Однако сказанные шепотом слова того дьяволенка все еще звучали у него в ушах. «Сущий ад тебе устрою!» И стоило ему вспомнить ту гнусную ухмылку, как по спине у него пробегал озноб.